Глава 24 Правитель сидел в своем кабинете, который уже успели превратить из руин в то, что было ранее. Перед мужчиной на столе лежали несколько рапортов из разных уголков страны. На краю стопки выстелись письма из соседних государств. И что-то подсказывало мужчине, что там не приглашения на балы и приемы. Но решать проблемы сейчас надо было по месту, пока не расползлись слухи. Не дошла информация до шпионов и врагов, иначе малой кровью они не отделаются. Дверь тихо открылась, и только потом визитер решил постучать. Адес Ганвар III знал, что если стража не задержала непрошенного гостя, то это кто-то из двух приближенных. Один сейчас сидел в темнице и дожидался своей участи, а второй отбросил за спину выбеленные магии волосы, прошел кресло и грузно в него опустился». «Есть новости!» «Да, ваше величество, Руми и Риордан до сих пор не найдены. Из ордена пришло сообщение о том, что они потеряли троих своих людей. Якобы нападение в подворотне, но я в это не верю». «Что-то еще, лорд Велигерский. Правитель уловил недосказанность в его словах и впился взглядом в одного из десяти советников. ложил лордов, ваше величество, разделилась во мнениях. «Это дурной знак». Да и жрицы Мельхома пока не отвечают на наш запрос. Последний раз Руми и Риордан видели приступающий порог обители Мельхома, Полагаю, стоит ожидать проблем с их стороны. Проблемы. Мужчина потер подбородок. От миролюбивых жрецов я, кажется, чего-то не понимаю. Не понимаешь, подумал лорд Вильгерский. Многие не понимают. Но цель у всех сторон одна – заполучить как можно больше власти. а вслух сказал совсем другое. «Предлагаю принести казнь сегодня на вечер. Чем показательнее она будет, тем меньше простых горожан решат подержать зарождающийся бунт». Матушка Хиона оставила меня в своем кабинете одну, будто бы доверяла на все сто и не думала, что я полезу в ее документы, не попробую отыскать компромат. И оказалась права. На меня так не вовремя навалилась противная липкая апатия, Вопросы без ответов кружили над головой, хватали острыми когтями за волосы, тянули в разные стороны. А я не знала, куда бежать, за что хвататься и что делать в первую очередь. Покидать храм сейчас было опасно. Но и что теперь от меня хотят жрицы было непонятно. Если в условиях мира я должна была просто стать носителем их знаний, просто для того, чтобы в их массовой гибели остался кто-то с даром Мельхома, то теперь... «Теперь именно я стала той, кто привлек на них дополнительное внимание. Ведь так? Я не путаю ничего? Ничего не упустила?» Дверь распахнулась, ударилась о стену. На пороге появилась высокая гибкая женщина с короткими рыжими волосами. Она прикрыла дверь, прошла к столу и, опершись руками, о столешницу заглянула мне в глаза. «Так вот, значит, как выглядит наш аккумулятор. В первое мгновение до меня не дошел смысла сказанного. В первые мгновение я утонула в ее голубо-зеленых глазах. «Что ты только что сказала?» Недопонимание мазнуло по шее ледяным дыханием. «Аккумулятор?» «О-о-о!» игриво протянула она, отступая на шаг. «Тебе разве не сказали? Матушка хиона 10 дней трудилась со своими прихвостнями над артефактом, который будет медленно и болезненно вытягивать твою силу, а после обратит ее против Ордена Великой Магии». Слова звучали с таким придыханием, будто приносили удовольствие говорившей. «Что ты...» Я встала, отступила на два шага от женщины, которая с первого взгляда показалась мне намного моложе. Она смотрела на меня со смесью интереса и ненависти. И не лгала. «А что она тебе сказала, что примет в наши ряды?» Женщина хохотнула. «Кто бы мог подумать, что встречу в своей жизни такую, как ты? Не всех в колыбелях передушили». От нее исходила настолько ощутимая ярость, что даже без прямого указания становилось понятно, какую именно сторону разделившихся во мнениях вольных чародеек она принимала. Матушка так резко поменяла свои взгляды, протянула жрица, наклоняя голову в бок. А я чувствовала себя мышью, с которой играет кот. Не сообщила мне. Знала, что я не пойму. «Что, Ромия, хочешь жить?» Все хотят, но для этого тебе придется умереть. Это единственный шанс уберечь мир и погрузить его в тот кошмар, который ты в него привнесешь». Она взмахнула рукой. Чары сорвались с ладони острыми воздушными лезвиями. Со свистом рассекли пространство. Я среагировала мгновенно, перекрестила перед собой руки, выплеснула чара, формируя защиту. Прочертив воздух, лезвия врезались в тонкий огненный щит, по которому то и дело пробегали голубые всполохи. Ярость пришла тихо, впервые оказалась ледяной. Она не жгла изнутри горла, не заставляла сердце биться быстрее, скорее охлаждала рассудок и подсказывала, как поступить. Поддерживала. Огненный купол, защитивший меня от атаки, разлетелся брызгами, которые через миг сформировались в острые иглы. Одна за другой они пронзили тело женщины, решившие лишить меня жизни. Она отступила на шаг, через силу подняла руку, а потом с тяжелым стуком упала на пол. «Богиня! Я только что убила человека!» Отцепенение спало через мгновение. Позволило броситься к двери, нажать на ручку похолодевшими пальцами, выскользнуть в коридор. «Надо выбираться отсюда, быстрее! Никому нельзя доверять! Везде обман!» Паника била молотком по костям, заставляя руки дрожать, а ноги подгибаться. Выбираясь из храма Мельхома, я молила богиню очистить мне дорогу. то, что меня отсюда выпустят просто так не верила. Уже не важно, какие у кого цели. Меня не оставят стоять в стороне, втянут в происходящее, заставят танцевать под одно из множества звучащих дудок. Мне уже было плевать на причины и мотивы, плевать, кто за что борется. Я хотела только выжить. Внутри проснулся зверь, который жаждал только, чтобы его сердце билось до последнего. Пробежав до лестницы, я уперлась руками в перила и глянула вниз. В холле было пусто. Главный вход забаррикадирован, а по ступеням поднималась настоятельница. У меня было всего несколько мгновений, чтобы отскочить и спрятаться, не попасться ей на глаза. «Матушка Хиона!» Женщина дернулась, повернулась к спешащей в ее сторону жрицы. Я не видела лица второй чародейки. «Все готово? Десять дней, конечно, не месяц!» В голосе собеседницы послышался укор. «Но да, должно получиться. Где она?» почему покинула пост? Я ведь приказала. Да, я знаю, все получится, я обещаю. А я новость тебе шла сообщить. Не слышала, что на сегодня запланировано? Я увидела, как матушка Хеона качнула головой. На вечер показательную казнь назначили, давненько их не было. И кого казнят? С ледяным пренебрежением поинтересовалась настоятельница. Королевского охотника. Мне показалось, что мир треснул. Разлетелся на осколки, впился ими мне в легкие. Последние слова жрицы Мельхома долетели до меня, как через вату. «За государственную измену». «Демонстрация. А мы ведь в это тоже встряли. Нам просто повезло, что она попала именно к нам». «Займись делом», — осадила ее матушка Хиона. «Сейчас нам потребуется вся твоя сила». «Да, конечно». Уже не так уверенно отозвалась жрица. Возможно, было сказано что-то еще, но я уже не слушала. Цепившись пальцами в стену, я сделала два неуверенных шага в сторону одного из залов. Эти помещения чаще всего использовались для свадеб, городских мероприятий, часов богини, в которые жрицы собирались и пели песни во славу Мельхоме. Именно туда я бросилась, надеясь, что шум моих шагов не достигнет слуха настоятельницы. Сердце гулко билось под горлом, душило. «Нет, не может быть. То есть Реймонд тут, в столице?» Но это не он меня выдал, точно не он, иначе бы его не казнили, а награждали. Что-то не складывалось в этом пугающем пазле, не хватало нескольких частей. Но не это было важно, а то, что его ждала смерть, наказание из-за меня. Этот мир отбирает у меня все самое дорогое, родителей, свободу, а теперь и Реймонда. Пожалуй, стоит уже признаться хотя бы себе, я люблю этого человека, люблю как никого другого. Если я просто опущу сейчас руки, то придам его. И себя. Спасибо, мама, ты сделала из меня оружие. Пора его использовать по назначению. Я пробежала по коридору до конца, свернула за угол и медленно спустилась по лестнице на первый этаж. Главный вход остался позади, где-то там уже раздавались голоса и шаги. До черного хода оставалось не так далеко. Я уже видела нужную мне дверь. Ромея! Голос звонким эхом разлетелся по темному небольшому холлу с высокими потолками и огромным витражным окном над выходом. Я медленно обернулась, отмечая, что за настоятельницей маищет еще несколько теней. «Могу ли я узнать, куда ты собралась?» недружелюбно пропела она. «Почему нет?» – пожала плечами. «Я иду на площадь перед ратушей, собираясь прервать назначенную на вечер казнь». Я не видела причин сейчас лгать или скрывать, «Зачем лишний раз тратить на это силы тянуть время?» «Ты должна помочь нам, девочка!» Она покачала головой. «Нам нужно отстоять свой храм. Твоя сила сможет укрепить эти стены. Пойдем!» Матушка Хиона на полном серьезе протянула мне руку, будто надеялась, что я возьмусь за ее пухлую ладонь. «То есть вы с самого начала собирались использовать меня как аккумулятор?» хмыкнула я, отступая к выходу. «Да». Она безразлично пожала плечами. Ты сама пришла к нам. Практически с порога сказала, чья ты дочь, и что стала женой против Оли. Чистый маг, рожденная от двух разных стихий. Разве я могла упустить такой шанс? Видимо, права была та чародейка, когда попыталась создать поколение особых магов, но что сделано, то сделано. В ее взгляде промелькнуло нечто такое, что прострелило меня молнией. «Это ты отдала приказ уничтожить рожденных детей их матерей?» Прошипела я нисколечко, не сомневаясь в своих словах. «Нет», — покачала головой женщина. «Я только выполняла этот приказ». А я вспомнила весь тот спектакль, который она передо мной разыграла в своем кабинете. С грустью в голосе рассказывала историю, показывала свидетельства о смерти. И почему тогда я не подумала, что бумаги, которые ничего не должны значить для человека, — Он не будет хранить в резной шкатулке на видном месте. Тварь. И только моей матери удалось вас всех обвести вокруг пальца. Хохотнула я, делая еще один шаг назад. Родить ребенка на год позже. Наложить на него защитное проклятие, за которое вы не могли мне навредить. Ждали десять дней, пока спадет эффект после активации, так? Матушка Хеона молчала. Но мне не нужны были ее слова. Я чувствовала, что права, знала это. Мама хотела защитить меня именно от этого, но я сглупила. «Я не собираюсь вам помогать!» Голос ударил плетью по воздуху. «Зря ты так!» – протянула женщина, опуская руку. «С нами ты могла получить силу, власть, влияние и свободу. Могла рано или поздно стать одной из нас. Стать, как твоя мать!» Последние слова резанули по горлу лезвием. «Мне не нужно становиться такой, как моя мать, потому что я уже такая, как она». «Взять! Живой!» Я подняла руки, позволяя стихии вырваться наружу. «Встать на мою защиту!» Выпустила стихию, противовеса которой не существовало. Стена ледяного пламени ринулась вперед, поглотила жриц Мельхомы, а через мгновение опала, заключив их в ледяные саркофаги. За толщей льда сложно было понять, есть ли кто внутри. Но если верить Реймонду, а я не видела причин ему не верить, то мое пламя перед заморозкой уничтожает. А это значит, что когда лед растает, тел никто не найдет. У меня впервые получилось сбалансировать обе составляющие. Но этому достижению я порадуюсь позже. Обязательно порадуюсь. «Весьма недорно», — проговорила матушка Хиона, проводя пальцем по ближайшему ледяному склепу. «Но видно, что ты не так давно освоила свою силу. Кто помог?» «Этот мужчина, с которым ты хочешь разорвать брак?» Вместо ответа я подняла руку и отступила на шаг к выходу. «Я хотела тебе подарить силу», — бросила она. «А ты выбрала позорную смерть». «Вы все выбрали себе смерть, когда начали плести интриги, запутались в собственных нитях», — выплюнула я. Ответить на это настоятельница ничего не успела. Где-то позади раздался взрыв. Затрясли стены... Зазвенели стекла в окне. Матушка Хиона обернулась, а я кинулась к двери, толкнула ее плечом и выскочила на задний двор храма Мельхомы. Второй взрыв донесся до меня, когда я уже выбегала за ворота. «Румия! Подожди!» Звонкий голос резанул по ушам. Я обернулась чисто инстинктивно. Заметила бегущую за мной женщину в наряде жрицы. Светлые короткие волосы, алый корсет и такие же брюки. Махнув рукой, я создала под ее ногами пласты льда. Поскользнувшись, она нелепо взмахнула руками и, вскрикнув, упала. Я не хотела больше убивать, вредить, калечить. Я уверена, что рано или поздно я заплачу за все, что сделала. Но сейчас мне нужно было спешить, потому что солнце клонилось к закату, окрашивая мир в тепло-оранжевый свет. Руки дрожали, сердце билось загнанной птицей об ребра. Рэймонд, нет». Не так все должно было быть. Почему ты не на севере страны? Почему не охотишься на драконов? Богиня, не дай случиться непоправимому. Он не виновен ни в чем. Это я. Это все я. Я несу беды. Слезы текли по щекам, застилали глаза, а солнце беспощадно продолжало опускаться к горизонту, спрятанному где-то за домами. По дорогам в сторону площади медленно стекались люди. Но было их так мало, что становилось понятно. Большинство уже там. Большинство уже готово глазеть на то, от чего нормального человека должно вывернуть наизнанку. Зверя. Площадь показалась тот момент, когда меня подвело дыхание, сбилось. Воздух обжигал легкие. Ветер то и дело бросал растрепавшиеся волосы мне в лицо. А я смотрела вперед и понимала, что это конец. Все место вокруг высокого деревянного помоста было забито людьми. Дамы в пышных нарядах красовались друг перед другом, Обмахивались веерами. Каждая из них надела свое лучшее украшение, накрасила ярко губы, уложила в волосы высокую прическу. Словно пришла не на казнь, а на праздник в свою честь. Единственное, что их выгораживало, было то, что никто практически не смотрел на помост, где устанавливали деревянный чурбан с выемкой в центре, а рядом ставили огромную корзину. Собравшиеся делились сплетнями, смеялись, шутили. Кавалеры прижимали к себе своих дам, Под ногами сновали дети, кто-то ел. Меня бросило в дрожь от увиденного. Мысль о том, что все собравшиеся тут недостойно называться людьми, стучала по вискам огромными молотами. А потом со стороны центра послышался звук трубы. По деревянным ступеням взошел человек, которого я узнала не сразу, не потому что я видела его в своей жизни всего раз, а потому что он слишком преобразился за этот короткий промежуток времени. Адас Ганвар III, в отличие от своих поданных, выбрал не меха и золота, а простого покроя брюки и темную куртку. Только корона, переливающаяся самоцветами на лысой голове, утверждала «Перед людьми король». Рядом с ним стал глашатай, вырезанный в яркие цвета, и, развернув свиток с речью, заговорил. «Приветствую вас!» – голос прозвенил над толпой усиленной магии. «Причина, по которой мы все тут собрались, печальна и грустна. Предательство. Любой проступок должен иметь свое наказание, будь то кража или убийство. Но предательство – самое ужасное из того, что может сделать человек». Король обвел толпу взглядом и, к счастью, не заметил меня. «Предательство, о котором я сейчас говорю, касается всех». «Вас, меня, наше королевство, человек, которого сейчас лишат тут жизни, оказался государственным изменником. Он втерся в доверие ко многим людям, сделал это умышленно, готовился к перевороту». Я сжала кулаки и сцепила зубы, чтобы не выдать себя раньше времени и позволить магии вырваться из-под контроля. «Рэймонд Риордан!» Король с глашатым отступили на шаг. Зашумели люди. Кто-то что-то выкрикнул, но его голос тут же потонул в громе недовольства. Вельможи, простые люди, были разогреты, готовы, жаждали крови. Первым на помост зашел высокий широкоплечий мужчина. Из одежды на нем была черная маска и штаны, подпоясные темным ремнем. В руках он сжимал огромный топор, от вида которого мне сделалось дурно. А после него на виду толпы оказались двое стражников – и человек, при взгляде на которого у меня болезненно трепыхнуло сердце. Мой муж выглядел ужасно. Синяки под глазами, распухшая губа, несколько шрамов от плетей на голых плечах. От его рубашки остались лохмотья, которые так и висели на нем напоминанием обо всем произошедшем. Толпа взорвалась овациями, свистом. Реймонд вскинул подбородок, обвел взглядом это сборище и выразительно сморщился. Его в его зеленых глазах плескались ярость и ненависть, а на запястьях сверкали золотом широкие кандалы. Я знала, что это за материал, слышала о нем. Золото, измененное артефактами, блокирующее магию. Лорда Риардана лишили силы. Мгновение, и я ловлю его взгляд. В нем ненависть меняется на непонимание, удивление, обреченность. Думаю, что я пришла просто посмотреть на твою казнь, милый. Или боишься, что я попадусь в руки тем, кто обо мне теперь знает? Кто хочет меня изучить и уничтожить вместе с вольными чародейками? Хотя и последнее теперь не то, чтобы тепло ко мне относится. Нет, дорогой, нет. Я улыбнулась, глядя ему в глаза, образовывая связь между нами, протягивая ее невидимой нитью над толпой, а после щелкнула пальцами. Потерпи, Реймонд, вынеси эту обжигающую льдом боль на запястьях. Это все же лучше, чем лишиться головы, не правда ли? В первые мгновения он не понял, что произошло. Потом закусил губу и улыбнулся. Кандалы упали к его ногам со звоном, разрывающим тишину. Кто-то закричал. Я вцепилась пальцами в чье-то плечо, чувствуя, как после вскрытия хорошо защищенного замка на таком расстоянии начинает кружиться голова. Ускользает сознание. «Взять!» — прогремел голос. От только лорд Риордан больше не был беспомощен». А еще он видел, как толпа начинает оттеснять меня от помоста, давить. Я чьи-то руки, не в состоянии стоять на ногах. Слабость давила на плечи, по вискам били крики. Часть людей спешила отойти подальше. Они видели, чувствовали опасность, исходящую от внезапно освободившегося преступника. Другие же, наоборот, кинулись вперед, горя желанием самостоятельно угодить королевству, наказать предателя. В этот водоворот засосало и меня. Кто-то ударил с локтя под дых, дернул за волосы, наступил на ногу. Далеке послышался рык. Кажется, мое сознание сыграло надо мной ужасную шутку. Дикую, такую глупую, потому что так могли рычать только дикие, свободные и опасные монстры. В столице их точно быть не могло. Не могло ведь? Туман охватывал рассудок. То, что я видела в небе, никак не могло быть правдой. На фоне возвышающегося королевского замка, который в лучах заходящего солнца казался темнее, в воздухе зависло две фигуры. Черные с длинными тонкими шеями. огромными роговыми наростами на голове и недоразвитыми передними лапами, что оказались соединены с крыльями. Две черные виверны раскрыли пасти, как по команде, и выпустили струи ярко-синего огня, которые в мгновение ока превратил стражников на помосте в ледяные скульптуры. Из живых на нем остался только Рэймонд Триардан. Он казался выше, шире в плечах, сильнее. Намного сильнее, чем я видела и знала его до этого». Последнее, что я успела рассмотреть перед тем, как рухнуть на камне площади и защитить лицо руками, это то, как мой супруг указал пальцем на людей, а виверны взвыли и кинулись вперед. Носки, ботинок и туфель больно били по ребрам, рукам, бедрам. Люди спешили убраться подальше с площади, спасти свои жизни. Никто не замечал, не останавливался, когда понимал, что на кого-то наступил. А я молила богиню только о том, чтобы все хорошо закончилось. Какое-то мгновение пинки закончились, рык и хлопки над головой усилились, а горячие руки подхватили меня под лопатки и прижали к чему-то твердому. Жива, цела. Шепот мазнул по макушке, проник по позвоночнику внутрь, согрел сердце. Спасибо, но какая же ты дура, Румия!» Я подняла глаза, наткнулась на смеющийся взгляд Рэймонда и даже не обиделась на эти слова. Сам дурак, во что увязался? Да все как обычно: мифические существа, приключения, государственные перевороты и прекрасные принцессы, которые спасают от смерти. То есть для тебя это обычно?» Добавила я во взгляд суровости, а сама крепче обхватила колдуна за талию, игнорируя боль в ребрах. За спиной зарычали виверны, пришедшие на помощь, пришедшие на зов. Я еще одним взглядом оценила мужчину, которого сейчас обнимала. которого боялась потерять, которого любила. Богиня. Спасибо. Голос колдуна эхом разнесся над площадью, которая была усеяна ледяными скульптурами. Мы в расчете. Виверны хлопнули крыльями, затрубили и стремглав кинулись ввысь. И только когда они превратились в точки на темнеющем небе, я посмела задать вопрос, который тревожил меня все это время. Нет. На самом деле, меня тревожило очень много вопросов, но этот был основополагающим. «И что мы будем делать дальше?» Вот только ответил мне на него не Реймонд. Тот даже рта открыть не успел. «Менять мир!» – звонко отозвался кто-то позади. Мужчина дернулся, прижал меня к себе еще сильнее. А я зашипела от боли, простреливши ребра. Потом ослабил хватку, позволил повернуться. За нашими спинами стояла высокая женщина в алых брюках и таком же красном корсете со шнуровкой спереди. Ветер трепал ее короткие светлые волосы. А еще жрица Мельхома улыбалась. «Кто ты?» Голос королевского охотника прозвучал, как звон металла. Так, кто готова уладить все то, что ты натворил», — проговорила она. «Мое имя Фалия. Я всю свою жизнь пробыла правой рукой матушки Хионы, настоятельницы храма. «Ныне, увы, покойный». Орден несколько часов назад уничтожил большую часть вольных чародеек. Искал Руми Риордан. «Почему мы должны доверять тебе?» Я встретилась с карими глазами жрица. О том, сколько людей погибло за этот день, старалась не думать. Не смотреть на ледяную скульптуру, усеявшую помост и городскую площадь в дворцовом квартале. «Потому что я была подругой Джоан. И именно я поженила твоих родителей Руми». Я скрыла от матушки Хионы, что их ребенок родился особенным. Я помогла появиться тебе на свет». И она не лгала, говорила чистую правду. «И как же ты собираешься изменить этот мир?» — опередил меня Реймонд. «О, ты мне очень помог в этом», — с улыбкой отозвалась женщина. «Твои зверушки уничтожили большую часть ложелордов, лордов, нескольких колдунов из Совета Ордена и самого короля. Это хорошая работа, Реймонд. Ты молодец». Теперь я, как представительница Мельхома, на земле смогу своими руками создать новый мир. С чистого листа. Твоя власть распространится только на это королевство. А разве этого мало? Она улыбнулась. Начали изменения верхушки, потом перемены во взглядах на жизнь и магию, а уже потом и внешняя политика. Уверяю тебя, охотник, вольных чародеек, которые пойдут мне навстречу намного больше, чем ты думаешь. Позволь мне довершить то, что начали мы с сестрами 20 лет назад. «Вы ребенок?» – ахнула я. «Его убили», – тихо произнесла Фаля, не отводя взгляд. «Девятнадцать лет назад я бежала в соседнее государство, думала, что смогу там сделать все, чтобы защитить его и себя, но не вышло. Его убили. Я вновь сбежала, скиталась, умирала от горя, голода и холода. Меня нашла Джоан, выходила, помогла подделать документы, пристроила в храм. Я отплатила ей за доброту через год». Мысли мелькали с устрашающей скоростью, подсовывали разные яркие образы, подсказывали, чем может закончиться все то, что произошло, что мы начали, что я начала. «Она на самом деле любила твоего отца», — тихо добавила женщина. «Думаю, ты бы хотел это знать. И наделила тебя такой силой не для мести, а чтобы ты была сильнее остальных, чтобы тебе было проще в этой жизни и в этом мире». Я смотрела в пространство, представляя двух людей, которых видела только на портретах, А по щекам текли слезы, дыхание перехватывало, где-то под ребрами время от времени отзывалась острая резкая боль. Руме, Реймонд аккуратно жал мои плечи. «Что скажешь? Ответы ждут ведь от тебя?» Фаля кивнула, подтверждая слова моего супруга, зложила руки за спину, а я обвела взглядом площадь, усеянную ледяными глыбами, внутри которых ничего не было. А потом улыбнулась, вспоминая слова лорда Вильгерского. Он спросил, на что готова дочь изменников и бунтарей. Как оказалось, на многое. Глупо отказываться от помощи человека, который в состоянии уладить все то, что мы с тобой сделали. Проговорила я, улыбаясь. Что же, матушка Фалия, теперь все в твоих руках и власти Мельхомы. Надеюсь только, что меня, наконец, оставят в покое. О, это я тебе могу гарантировать, дочь вольной чародейки Джоан. Улыбка вышла мягкой и обнадеживающей. Это я тебе могу гарантировать.